Интерлюдия десятая. Глок и мост. Глок спешил. Запах проклятых дорогой усилился, от него щипало глаза точно от дикого лука. Мимо мелькали леса, полные деревьев с вишневой листвой, их бесконечные стволы дымчатого цвета возвышались над остальными. Среди деревьев и кустарника порхали огненные птицы. Глок притормозил, чтобы внимательно их рассмотреть. Да, они удивительно походили на первых детей с Карамунта. Он забыл обо всем и побежал за прекрасными птицами. Они долго носились, играя в догонялки, и Глок чувствовал себя молодым, как на заре мира. Его кровь разгорячилась, панцирь раскалился точно магма под толщей земной коры, как в давнее прекрасное время. Но ветер напомнил о странствующих по темной дороге И Глок продолжил путь. Теперь его тропа лежала между холмов, когда-то там пролилась кровь демонов, жёгшая всю растительность. На почве остались незаживающие раны, трещины. В одном месте дорога обрушилась в бездну, и оттуда доносились громкие стоны. Глок решил не спускаться. Видения создателей хаоса никогда не доставляли ему удовольствия. Он взвился над рассеченным воздух и вытянулся словно мост, прекрасный каменный мост темно графитового цвета со светящимися на поверхности искрами. Глок завис над пропастью точно канотоходец, и время застыло. Ему понравилось быть мостом с бугристой поверхностью, с изображениями диковинных зверей, надежным и долговечным. Перила походили на жерди, крепкие и удобные. Любой странник прошел бы здесь уверенно и быстро. Строение удивительно точно вписалось в мрачный пейзаж.